Глава 12 Беседуя с жителями Аль-Тахира, Эл все сильнее убеждался, что никто, пришедший извне, не мог иметь отношения к происходящему в городе. Все подозреваемые были обычными торговцами, долгое время снабжавшими Аль-Тахир товарами и не имевшими других отношений с его жителями. Они быстро делали свои дела и уезжали, окруженные телохранителями и наемной охраной, которую оставляли ждать на берегу. Дивоноборец чувствовал, что Иона недоволен ходом расследования. Оно и понятно. Очевидно, именно экзорсист рекомендовал капитулу нанять легионера. Вот и беспокоился насчет результатов. Но церковник молчал и ни о чем не спрашивал. И хорошо, ибо Эллу пока нечего было ему сказать. Теперь в подозреваемых ходили жители Аль-Тахира, а было их несколько сотен, так после того, как он отпраковал в этом смысле чужаков, ситуация лишь усугубилась. Был еще один вопрос, очень интересовавший некроманта, и он задал его экзорсисту. «Где городская школа?» Церковник повернул к Эллу ничего не выражавшее лицо. Кажется, оно совершенно каменело. Настолько священник старался не показывать ни одной эмоции. "Школа?" переспросил он после слишком затянувшейся паузы. "Зачем она тебе?" "Хочу взглянуть." "Это совершенно лишнее. Мне виднее." проскрипел некромант, и он резко качнул головой. "Нет. У вас есть школа?" прямо спросил Эл, остановившись. Дайн едва не налетел на него, успев затормозить в последний момент. «Школы нет», — сказал жрец, глядя в черные глаза без радужек. Ему тоже пришлось остановиться. «А дети?» — задал самый главный вопрос демоноборец. «И о не стоило немалого труда заставить себя не отвести глаза». В Алтахире нет детей, проговорил он. Как-то и сам заметил. Элк кивнул. Да, я заметил. Экзорцист пошёл вперёд, давая понять, что тема исчерпана. Некроман последовал за ним. Он и не рассчитывал, что священник объяснит причину столь странного положения вещей. Но у него имелось предположение. Когда Диманоборс объявил, что должен отдохнуть в номере, никто не стал спорить. Дайн остался с ним в соседней комнате, а церковник ушёл. Солнце клонилось к закату, но было ещё светло. Улицы заливал густой жёлтый свет, каменные стены приобрели золотистый оттенок. А не многочисленные шпили горели как узкие факелы. Пахло тиной, и порой запах становился особенно сильным и затхлым. Эл не собирался оставаться в гостинице. Ему лишь надо было избавиться от саглядатаев. Очевидно, в городе имелись тайны, которые Капитл и военные предпочли бы сохранить от некроманта. Но он должен был узнать все возможное. В них и скрылся ответ на вопрос, кто похищал жителей Аль-Тахира. Поэтому, оказавшись в номере, Демонаборец подошёл к стене и приложил к ней ладони. Некоторое время он стоял, словно прислушиваясь, а затем открыл рот и выпустил зелёный дым, который легко всосался в дерево, проникая в соседнюю комнату. Там он незаметно окутал прилёгшего на кровать Дайна и скользнул в солдату в ноздри. Мужчина в синем мундире вдруг застонал, резко выгнулся дугой и вдруг обмяк, будто из него выдернули одним движением все кости. Некромант со солдым и подошёл к окну, выходившему на задний двор. Подняв раму, он выбрался наружу и ловко спрыгнул со второго этажа. Коричневый плащ узмитнулся на мгновение крыльями летучей мыши и сразу опал, и два окованных сталью сапоги демоноборца коснулись земли. Легионер медленно выпрямился. Он чувствовал в запахе ила и тины нотки трупного гниения. Смерть витала по улицам города. Она была неуловима, словно ветер, но совершенно точно обосновалась в Ольтахире. Протиснувшись между двумя стенами, Л выскользнул с гостиничного двора. и зашагал через город, направляясь к водохранилищу, местоположение которого выяснил в разговоре у Ионы, пока они шли к гостинице. Некромант понимал, ритуал в храме был фикцией. Он не очищал воду в чаше. Но жители Аль-Тахиры пили ее и употребляли для иных нужд, а значит, очистка все же проводилась. И делать это могли только в одном месте. Там, откуда она затем попадала в трубы. в хранилище. Эл старался продвигаться незаметно, но порой всё же попадался на глаза горожанам. Дважды его даже заметили стражники, но лишь проводили взглядами. Похоже, им дали ясные и строгие инструкции насчёт демоноборца. Легионер добрался до водохранилища минут за 10. Большое круглое здание заканчивалось покатым куполом. У него был единственный вход, охранявшийся двумя солдатами. Когда Л подошёл, они переглянулись, но даже руки на ифесам ищей не положили. "Мне нужно осмотреть хранилище", проскрипел Некромант. Этим заявлением он поставил охранников в затруднительное положение. Им явно было приказано не впускать в здание никого из посторонних, не говоря уже о чужаках, но в то же время они, как и все, наверное, получили приказ всячески помогать легионеру Выход нашёл тот стражник, что стоял справа. Я схожу и спрошу, можно ли тебе войти, проговорил он, делая движение, чтобы уйти. Подожди здесь. Такой поворот делал Эллани Устрайвал. Он не сомневался, что разрешения попасть в водохранилище чужак не получит, ведь там, похоже, хранился главный секрет города. Поэтому он шагнул воину навстречу и резко выдохнул ему в лицо. Тот замер, и побледнел. Глаза его закатились, тело одеревенило. Стражник словно превратился в статую. Его напарник издал нечлед разделный звук, не представляя, как реагировать на случившееся. Его рука неуверенно потянулась к оружию, но демоноборец был проворнее. Развернувшись, он выдохнул воздух в лицо и ему. Сняв ключи с пояса живой статуи, некромант отпер дверь и скознул во влажный сумрак городского водохранилища.